Контролер спрасывает пассажира с собакой. Так, а, а вы за собаку свою заплатили? Нет, мне ее подарили. Чем ты так взволнован-то, а? Весь ли в чем дело? Два дня я, я дома не ночевал. Но, ну, думаю, вчера это возвращаюсь домой. Думаю, ох, сейчас мне будет нахлопучка. Звоню, дверь жена открывает. Калдага веселый, радостный, сибетит, сибетит. Ну, ну. я, я и думаю, а, а была ли жена эти два дня сама дома? Как гости у нас засиделись! Не пора ли начать эту чайную церемонию, а? Ты предлагаешь дать всем по чашке чая? Нет, я предлагаю дать всем по чайнику! <Слышко> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что российским историкам стала известна должность и А почему Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что должность Ивана Сусанина была «Ведущий специалист»? При изготовлении этого хачапури ни одного хача не пострадало.